чей этот голос проник в его безмерное одиночество, в эту ночь, куда не было доступа никому, никаким человеческим звуком. Его вели под руки. Вокруг, как по волшебству, менялись комнаты. Сначала они прошли через большую бальную залу, освещенную канделябрами с позолотой и хрустальными подвесками. Элегантные пары, кавалеры во фраках, дамы с шелковыми веерами на секунду останавливали танец, чтобы скользнуть по ним удивленным взглядом. Потом через залу, где за столами с зеленым сукном незнакомые люди молча играли в карты. Они тоже недоуменно оборачивались, посмотреть, как его волочат подруки, невидимые спутники. Вот начались ступени. Ведущий в столовую со старинной мебелью. Остался один коридор. Но коридор впереди вдруг заклубился, И из глубоватых клубов дыма Вырвался огромный огненный столб. Егор зажмурился. «Значит, правда», — напомнил он себе. «Хозяйский флигель занялся», — Услышал он голос и попытался оглянуться, — на того, кто все время говорил с ним, но глаза встретили только крыло огня, без начала и без конца, и сомкнулись сами собой. Вот так и пропала барская фамилия. Это был все тот же незнакомый голос, пробившийся к нему, минуя все заставы сновидения.